Глава 22. Логово виндига Часть 1. Загадка. «Ты уверен, что хочешь с нами, Жанкон?» Я принял решение. «Эх, весь в мать!» Эхо от шагов разошлось по уходящей глубоко вниз лестнице, только яркий факел, как воспоминание Артёма, удерживал тьму подальше в ее черной обители барон вел отряд в глубь замка где по его словам должно находиться место в коем когда-то было сокрыто наследие звездного человека ты подготовился обернулся барон артем я поверил тебе и твоему плану но если мой город падет то тебя будет ждать та же участь щенок и если мы проиграем то не дождется усмехнулся артем словив на себе пристальный взгляд жанкона ведь в случае проигрыша я умру первым «Лучше будем надеяться на лучшее», — вздохнул Жан Кон, потирая переносица. Устремляясь вниз, Артем чувствовал себя уверенно, да и прекрасное расположение духа определенно создавало хорошее настроение, особенно если учесть его обновленное обмандирование в виде новых револьверов, которые сейчас висят у него на поясе, что по бокам, то и сзади, а также на ногах, плотно прикрепленные к икре с длинным дулом. Яр не врал и изготовил для парня настоящий интереснейший шедевр оружейного мастерства, называемое им чудом. Револьверы, висящие на поясе и по бокам, и являлись модернизированными алым и белым. Они стали намного меньше весить, благодаря чему теперь та самая адская отдача более не ощущалась. На поясе сзади висели два револьвера черного цвета с переливающимися в розу на рукояти золотистыми узорами, а еще клинки на дуле которые при нажатии на кнопку становились небольшими мечами. На ногах же находилось подобие винтовок, уменьшенной версии, вот только были они однозарядными. Но мощь этих орудий, как заявил Яр, и в подметке не годится револьверам Артёма. Также на «Охотнике» красовался новый стильный черный плащ, который, само собой, тоже имел в себе небольшой сюрприз — подкладки для патронов. Помимо всего этого богатства — Ковбой дал Артему ленту, снабженную патронами. Ее парень повесил наискось через плечо, но и это не было концом, ибо одна особенность орудий определенно очень порадовала Артема. Мы пришли. Барон Ливиан остановился у двери сплошь поросшей белесой паутиной. Артем, ты должен знать, мы не покинем это место, пока не убьем Виндиго. Принял. Артем вдруг задумался на момент. Совсем из головы выпало. «А кто такой сам по себе Виндиго?» «Проклятая сущность, когда-то потерявшая свой человеческий облик», устрашающе проговорил барон. этот тварь очень опасна», — добавил он в задумчивости. «И не менее коварно. К тому же проход есть не только под нашим замком, но и в других частях мира. Моя жена рассказывала мне, что этот тварь наплодила там свои копии, так что забрать корону будет непросто. Но я знаю, где она находится». «Барон», — скользко улыбнулся Артем, — «а ты, однако, что-то темнишь». «И что же именно тебе не нравится, щенок?» — повернулся Ливиан, одарив светом факела Артема и Жанкона. «Барончик, вампир мне четко сказал, что пройти могут только пришлые. Твоя жена явно была из этого мира. А в то, что корону спрятал ты...» — Артем прошелся скептическим взглядом по барону с ног до головы и усмехнулся. «Мало верится. Колись давай» ведь я чувствую, что тут что-то не так». «Я не обязан перед тобой отчитываться», — резко рявкнул барон. «Мы просто заходим, берем корону и убиваем вампира. Лишние вопросы тянут время, которого у нас и без того мало, так что идем». «Я запомню», — недобро сощурил глаза Артем, пристально глядя на барона. Однако одно тот сказал верно, времени в обрез. «Ведь остался один день, и тогда вампир начнет действовать». Селина, Элизабет, Яр, Май и маги-барона стремительно готовятся к исполнению плана, который изложил Артем. Старая дверца противно скрипнула, и лазурный свет ярко ударил вошедшим глаза. Факел более не был нужен, отчего барон отшвырнул гаснущий луч света прочь. Портал небесного цвета, ростом с невысокого человека, весьма озадачил Артема. Он нашел его очень знакомым, словно видел когда-то однажды. «Вот он, проход. Идемте скорее». «Что-то тут не так. У нас мало времени!» Барон ударил по плечу Артема и Жанкона, и они втроем шагнули в портал. Их взор в миг поглотила беспроглядная нескончаемая тьма, что по крупицам, собираясь в причудливые силуэты, рисовала новую реальность. Гулкий треск, парню показалось, словно его тело сделало один целый оборот. К горлу комом подступила тошнота, но все же, когда он оказался на новом месте, рвота понемногу отступила. А вот глаза парня блюдцами округлились, так как его секундная догадка подтвердилась. Артем стоял с раскрытым ртом и не мог отвести взгляда от картины, представшей перед ним. Они перенеслись в просторную, просто колоссальных размеров пещеру, в которой, казалось бы, не было ни конца, ни края. И только огромный черный замок вместе с городом украшали это загадочное место, внушая легкие нотки страха и отчаяния. Огромная белая сфера с потолка бросала свои тусклые лучи, придавая этому месту еще больше мрачности в перемешку с ощущением странной безвыходности. Здесь было множество мертвых деревьев, высушенных и жутких без единого листочка. Их тонкие ветви, словно костлявые истощенные человеческие руки заостренными длинными ногтями, тянулись к потолку пещеры. Под ногами были все те же знакомые скелеты, собою заменяющие землю. «Эй, барон!» — схватил Артем мужчину за шиворот. «Это что за чертовщина?» Жанкон напрягся и схватился за рукоять меча на поясе. «А что такое, щенок?» — холодно усмехнулся Ливиан. «Ты ведь из Бенезетта, как и я!» «И ты спускался в подземелье, так что родные края должен узнать». «Почему ты сразу мне не сказал?» Артем еще сильнее сжал подворот. «Мне нельзя здесь находиться. К тому же что-то я не припомню на первом этаже такого огромного замка с городом». Отпустил парень барона, беря свое негодование под контроль. «Это первый побочный этаж подземелья». «Побочный? Мы между первым и вторым этажом?» «Да?» Провел рукой по шее барон, неприятно морщась. «Это называют не иначе, как одной из загадок бога. Той самой, что каждый проходчик пытается узнать». «Может, уже выдвинемся?» — вмешался Жанкон. Да, много вопросов у меня к тебе будет, барон», — прошипел Артем. «Но сейчас мне нужно вместе с вами быстро забрать корону и уйти. Ведь, возможно, может прийти монстр похуже Вендиго, и мы с вами, господа, точно помрем». Артем сделал шаг и отправился к городу, вспоминая слова Георга. «Артем, уходи и не возвращайся. Только смерть ждет тебя в подземелье. Я не хочу быть тем, кто убьет тебя. Подземелье ненавидит тебя, презирает. Жажда твоей крови просто невыносима». Пройдя от портала, Трио подошло к главным братам которые, кстати, были проломлены, будто в них на полной скорости врезался мощный гигант, Древесина была вся чёрная, высушенная, отчего охотник указал Жанкону и Ливиону идти позади. Быстро прошмыгнув в огромный проход, они забежали в первый дом и укрылись за стеной, поглядывая на мощённую камнем улицу. Создавалось ощущение, будто это место выплюнули из столетий, и когда-то некое государство проиграло в какой-то мощной войне. Все дома были выстроены из дерева или камня, и все они, как один, разбиты. Проломлены. не живой души. Даже скелетов. Это место пожирало всякие звуки, создавая вокруг себя абсолютное безмолвие, но Виндига и его обращенных не было видно. Барон указал на замок, на самую высокую его часть, которая выглядела подобно смотровой в самой высе. Тем самым он намекнул, что им туда. Артем кивнул и начал подумывать, как им пройти не по главной улице. Жанкон и его отец остались следить за главной улицей, а Артем двинулся дальше к обветшалому трехэтажному дому, заодно поглядывая на творящиеся во дворах. К своему огорчению, однако, он увидел не дома, а лишь развалины, за которыми не было даже и возможности-то укрыться. Но также он заметил странный темный силуэт, мелькающий где-то вдали. Прижавшись к стене, Артем еле выглянул, но тень в миг пропала, отчего на душе стало легче. Раздался гулкий плач младенца, заставив сердце Артема камнем упасть в пятки. Звук исходил как раз от главной улицы, так что он очень скоро вернулся к родственникам и сел возле них. Они оба смотрели в находящийся недалеко от них пролет между дворами. Плач казался нескончаемым. Словно младенец из вечными столетиями проливает слезы, моля пустоту о помощи. Боднув рукой барона, Артем кивнул в сторону плача. Левиан только пожал плечами. Жан Кон же схватился за рукоять меча с опаской, смотря в пролет. Что ты задумал? Схватил руку Жанкона Артем, не дав мечу выйти из ножен. Само собой, этот наивный парень был из благородного рода, и на плач ребенка реакция у него была соответствующей, будто бы он сказочный герой-Спаситель. Артем помотал головой в разные стороны и успокоился на барона. Что это за хрень тут творится? Сзади. Откуда Артем недавно вернулся, пока исследовал периметр, послышались новые голоса: Кара, где? Нашел корона, Кара, где? Нашел корона? Помимо этого, позади дома, где и было трио, раздались гулки, звуки чьих-то тяжелых шагов. Артем напряг слух и явно услышал трех монстров: Один в переулке, другой на крыше, третий за домом. Показав пальцем на Жанкона и Ливиана, он жестом велел им идти в заднюю часть дома и провел рукой по шее, намекнув разобраться с монстром. Родственники кивнули и тихо на цыпочках ушли в другую комнату. «Надеюсь, ты мне не соврал, Яр». Вытащив два пистолета с кинжалами, Артем вышел из дома, направляясь в переулок, откуда исходил душераздирающий плач младенца. Он нажал на кнопку одного револьвера, Механизм сработал по щелчку как надо. Рукоять стала вертикальной, а лезвие выровнялось, но язычок от курка не пропал, так что это был также в некотором роде и пистолет. Тут же, развернувшись, Артем ловко метнул меч на крышу и впоследствии по звуку услышал явное попадание в самое яблочко. Голова пронзилась насквозь, а сам меч вошел в дерево крыши, не давая телу упасть. Плачь переулки прекратился, но вместо него послышались шаги, перерастающие в бег. Артем со скоростью мангуста убрал пистолет в кобуру и, достав винтовку, нажал на кнопку. Рукоять не изменила свое расположение, а вот дуло поменялась местами с лезвием. Нажав на курок, лезвие бесшумно вылетело из револьвера, метко пронзив тварь скрывающуюся во тьме. Послышался рычащий затухающий хрип, ознаменуя собой погибель монстра. Быстро, словно бесшумный гепард, Артем забежал в переулок и застыл в изумлении от увиденного, широко разинув рот. Перед ним, судя по внешнему виду, был человек, который прямо на глазах начал стремительно менять свой облик, уподобляясь теперь скорее чудовищу. И его голова наполовину напоминала морду монстра, серая, морщинистая, с торчащими острыми клыками и торчащими лосиными рогами. Также часть его тела тоже омерзительно изменилась, Рука стала больше другой, как и нога с телом. Они были блеклого серого цвета с выпирающими синеватыми венами. Артем присел на колено и поднял подбородок перевертыша, увидев разодранную глотку, где, по всей видимости, и находились голосовые связки кадык. Но создавалось ощущение, что они принадлежали не ему, так как были меньше, словно как у младенца. Будто он их выдрал и каким-то образом ставил себе. Послышались очередные шаги. Артем тут же скомандовал при себя «Ко мне». Лезвие, торчащее из головы монстра, самовольно вылезло из плоти своей жертвы, начав парить, а затем вернулось обратно в винтовку, как и пистолет, который Артем швырнул на крышу. Оружие со свистом вернулось парню в руки. Тот самый плащ, кой яр дал Артему, был модернизирован силой ковбоя. Он назвал его «Живые нити», Пистолеты были с ним связаны нитями, что развязываются в зависимости от расстояния, а стоит оружию вернуться на место, как плащ снова принимает свой нормальный внешний вид. Тем самым, когда Артем швырнул пистолет с кинжалом на крышу, у него пропала небольшая часть рукава. Но, узнав шаги, Артём опустил оружие назад в кобуру, ведь, как он и предполагал, в проходе появились Жанкон и Ливиан, что с растерянным и крайне испуганным видом стремительно убегали от чего-то страшного. «Как же меня достали эти дилетанты! Даже одного убить не могут! Только шуметь своим топотом гораздо! А это что, черт побери!» За домом, откуда пришли Артем и Жанкон с бароном, выпирали массивные лосиные рога. Однако дом-то был трехэтажным, отчего Артем, примерно представив колоссальные размеры чудовища, широко распахнул глаза, вскочил и побежал в ровень с бароном и его сыном похоже главный виндиго знает что в его владениях чужаки